Глава десятая. Не став больше медлить, я просто спрыгнул с кроны дерева на портальную площадку. В очередной раз бедные охотники видели, как лепешка, оставшаяся от меня, собирается в кучку, становясь телом. Дуэлянт, видя эту картину, улыбнулся. Передо мной стоял мужчина лет тридцати. Типичная внешность, самая простая одежда. Вот только волосы у него стояли дыбом, и сам он излучал энергию, аналогичную той, что исходила от куба. Темно-карие глаза, черные волосы, рост около 180 сантиметров, очень мощная мускулатура, но слабо проявленная за счет высокой ловкости. А та мощь, которая от него шла, не могла сравниться с силой ни одного охотника. Он был сильнее краша, но слабее смерти, дьявола, и той штуки из астрала, безграничная мощь. Оппонент, наконец, перестал меня рассматривать. «Значит, ты сильнейший!» Он улыбался, а его радость лилась через край. «Скорее, непревзойденный!» «Тут наверняка найдется тот, кто сможет победить меня!» «Но они просто стесняются!» Встречная улыбка. «О, как сказочно он улыбался!» нет Не в смысле привлекательно, скорее, этот оскал выражал состояние, близкое к экстазу. В его разуме плескался целый букет различных оттенков удовольствия. «Тогда отрази это!» Меньше секунды ушло на то, чтобы противник встал в боевую стойку карате и ударил рукой в воздухе перед собой. Получен урон 23 688 015 единиц. игнорирование 25 миллионов единиц 13 триллионов 548 миллиардов 686 восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна из 13 триллионов 548 миллиардов 686 миллионов шест одной пятьсот30 ударная волна от обычного удара рукопашников едва не преодолела 25 урон. И это не сам удар, а только волна воздуха, сметающая все на своем пути. Все, что было позади меня, попало под нее. Палатки, костры с котелками и десятки охотников были убиты и отброшены на десятки метров. Теперь вокруг нас образовалось пустое пространство. Эл-Джей успел отреагировать на удар быстрее меня, сместив центр тяжести так, чтобы меня не отбросило назад. И снова мой противник улыбался, словно нашел себе новую игру. «Благодарю. Ты выведешь меня на новый уровень силы». Парень мгновенно сократил расстояние между нами, но успел отпрыгнуть назад. Его уводило в пустоту, но дистанция между нами была уже не пять метров, а только пятьдесят сантиметров. Правая часть тела разрывалась на части. Позади меня лежала целая зона смерти. Ни одного выжившего. Секунда и оторванное плечо с рукой, а также часть органов, мгновенно восстановились. эл активировал облик демона, который я скрывал от охотников. В этом бою мне нужен как минимум туз в рукаве. Молния, дыхание дракона и силовое лезвие в ответ. И только счастливый хохот. Да-да-да! «Покажи все, что можешь, Саджи!» Фраза напомнила мне бой с Крашем, когда я еще учился в Академии магии. «Может, он из той же лиги?» Противные воспоминания плавно перетекли в самый мощный удар ногой в лицо противника. Усиление тела, ускорение за счет быстрого перемещения в облике демона, костяной клинок и химерный щит сейчас бесполезны уже были развеяны. Началась схватка двух монстров. Быстрое исцеление, запредельная сила, повышенная ловкость и скорость мышления за счет облика демона, усиление всего тела против чудовищной силы в рукопашном бою. Не будь у меня поддержки дерева, я бы умер в первую же секунду. Я даже поднял противника на высоту пяти километров, а затем метнул через портальную площадку. Он при падении лишь поскользнулся из-за разорванного ботинка. Тот не выдержал нагрузки. Моя одежда едва успевала восстанавливаться между его ударами. Магический щит он вскрывал одним ударом, сколько бы я не вливал маны. Один из паладинов решил проверить, как он вскроет бабл. Оппонента это взбесило, и он пинком отправил бедного рыцаря вместе с баблом в полет на несколько километров. Сколько же мы дрались? Час? Два, может, больше? Каждый нанесенный мной удар травмировал меня самого и лишь слегка отбрасывал противника назад. Фактически мы оба сдерживались и дрались только в рукопашную, ну, почти. Я на автомате использовал исцеление, восстанавливая все повреждения. А мой оппонент упивался боем, нанося мне все новые и новые увечья. Я, как бессмертный таракан, восстанавливался быстрее, чем он наносил мне травмы. Вот он нанес классический удар космодесантников. Поднял руки, прикрывая лицо. Нога вылетела вперед, а сам он смотрел на меня. Я ушел влево, сократил дистанцию, нанес удар ногой с разворота при максимальной скорости и усилении. Нога сломалась, противника отбросило. Приземлившись на спину в паре десятков метров от меня, он радостно засмеялся. На портальной площадке только я и он. Охотники отошли на условно-безопасное расстояние и теперь снимали видео обои, еще бы. Я продемонстрировал ранее скрываемую способность. Оппонент встал, оттряхнулся и перестал улыбаться. Тот, кто жил в детдоме, знает, когда и каких людей надо бояться. Тот ребенок из детдома, который все еще жил в моей душе, нервно зашевелился. сейчас отсутствие улыбки оппонента и вообще каких либо проявлений эмоций пугало меня он ненормальный меня зовут рейди человек рейди десяттычный уровень вне классов сказать что я удивлен значило ничего не сказать самый матерый охотник едва достиг восемь тысяч девятьсотсотого уровня и тут появился перец с десятитысячным уровнем из внеклассовой категории. Рейди продолжил. «Ты тоже встречал Аурина? Он тоже дал тебе способность». «Это кто? Какую способность?» «Не могу сказать, что мы стали друзьями сразу после этого боя, и он мне все рассказал. Нет. Мы устроили еще десятка-два поединков в полную силу. Раз в шесть часов он приходил проверить свои силы на мне». Все бои, начиная с третьего, мы устраивали на Плоскогорье, в километре к северу от портальной площадки. Крона действовала в пределах двух километров от места первоначальной посадки и теперь под деревом. Я был почти неубиваем. Впрочем, Рейдзи доказал обратное. В моем теле по-прежнему были два места, повреждения которых гарантированно меня убьет. Мозг и сердце. А вот мой лич... изрядно потрепал ему нервы. Его убить можно, только размозжив голову. Учитывая мою запредельную ловкость в облике демона, сотни заклинаний, отсутствие всякой боевой этики, убить лича было в разы сложнее, чем меня. О том, что за силой обладал мой новый друг, я узнал только через месяц, когда сам смог составить список ее свойств. Четыре года назад, когда появились первые новости о возвращении Саджи, я встретил Аурина. Он дал мне способность безграничного. Я использую физическую силу в объеме, который могу представить. Нужно лишь впитать в себя достаточно силы, а затем нанести удар в вере, что он будет обладать нужной мощью. То же касается урона, но тут все проще. Получив урон предельной мощности, я запоминаю его. Потом подсознание само блокирует подобные атаки. Но ты додумался использовать атаки разного типа, так, чтобы я не успевал их фиксировать и отражать. Прикрылся огнем и ударил молнией, а сам воткнул свой ножик в основание черепа. Хитро. Это читерство чистой воды. Где этот аурин? Я хочу 10 таких способностей. Аурин-игрок. И где он сейчас, я не представляю. ха игрока, ставшего богом, я уже встречал. А у него какой класс, какой уровень? Где ты его встретил? Вне уровней, вне классов, вне категорий. Он знал, что я ненормальный, и именно поэтому предложил способность именно мне. Говорить надо было деликатно, и я старался как мог. У тебя патология в проявлении эмоций. Может физическое, а может просто травма психики. Ты ведь почти не испытываешь других чувств, кроме радости от боя с сильным противником. Рейдзи лишь улыбнулся. Улыбка скрывала его грусть и полное отсутствие эмоций. Именно благодаря этому ты сохраняешь спокойствие в битве с любым противником, переключаешься и блокируешь различный урон. Ты не заметил это из-за костяной маски. но я во время боя полностью отключаю эмоции и становлюсь похожим на тебя. Мой собеседник расслабился и рассказал свою историю. Я родился в восточном квартале станции. Как и на всех других станциях, в нашем районе селились выходцы из стран Дальнего Востока. Дети довольно чувствительны к проявлению эмоций и быстро заметили, что я от них отличаюсь. Лет до 20 Я был изгоем и тихим позором семьи. Все местные дети и даже соседи называли меня Рейдзи, что значит псих. Кидались камнями, избивали. А если с ними что-то происходило, то винили во всем меня. Порой они пропадали и меня тащили в службу безопасности. И ты ни в чем не виноват? Не надо мне врать, я из детдома и знаю, когда и зачем мне лгут. Рейдзи снова улыбнулся. эл в подсознании забил тревогу. «Скажем так, порой я имел к этому отдаленное отношение. Я вообще не испытываю эмоций. У меня есть только желания и потребности. Моя радость – это показатель того, что рядом со мной сильный человек. Это одна из особенностей способности безграничного. Радоваться только до тех пор, пока я нахожусь рядом с человеком сильнее меня». «Каждый раз, когда я пытаюсь охватить весь твой боевой потенциал, мне кажется, что я умру от экстаза. Как? Как ты можешь быть настолько сильным?» Аурин показал свою силу, когда я только обрел способность. Но даже он не обладал такой мощью. Хм. Интересный этот парень Аурин. Как он смог вложить в созданную способность свойство оценки боевого потенциала противника? как он вообще смог такое сделать. У богов есть фиксированный набор раздаваемых способностей, который зависит от типа, ранга и направленности божества. А это был игрок, хоть и необычный, но все равно просто игрок. К тому же он смог создать и передать способность другому. Тут явное нарушение игрового баланса, причем самым варварским способом. Может, он из группы Краша? но, насколько мне известно, тот не афиширует свои действия и точно не станет раздавать способности направо и налево. Рейдзи, не дождавшись ответа, продолжил. «В двадцать меня отдали в военную школу. В ней обучают с любого возраста. Я подходил по всем характеристикам, и родители с радостью отослали меня туда. Все годы я был обузой для них и других детей нашей семьи». Но даже в армии меня опасались и называли рейди Только наш взводный не боялся меня. Бывалый мужик. На вопрос «почему?» он ответил, что знает. Я не причиню ему вред ровно до того момента, когда в этом появится необходимость. В армии есть только одна необходимость — это приказ. Это было сказано достаточно громко, чтобы рядовой состав перестал меня доставать. Четыре года учебы, шесть лет контракта, И потом я пришел в Хризалиду. Больше мне идти было некуда. Армия была моей семьей. А потеряв обе ноги и левую руку, я стал для них бесполезной обузой. Родителям не было дела до 30-летнего бездельника. Я взял все накопления и ушел на шестой уровень колонии. Ты и сам, наверное, знаешь, что там расположены подпольные клиники с переоборудованными медкапсулами для длительного погружения. Для меня Хризалида — лучший мир. Я не испытывал сочувствия к собеседнику после того, как он рассказал мне эту трогательную историю. Не доверять никому меня научили еще в детдоме. А после серых земель меня совсем превратился в подозрительного паранойка. Но оказанная услуга требовала ответной услуги. Рейдзи был единственным человеком, знавшим о таинственном аурине и был живым доказательством его существования. Рэдди, выставь свой предел защиты на максимум и будь готов обуздать свои эмоции. Сейчас я тебе кое-что покажу. Гнев, гнев, гнев, больше ненависти к людям. Я вас всех убью, утоплю в собственной крови. Активирован резонанс четвертого порядка. стоило миру погрузиться в красные цвета, как Рейзи расплылся в улыбке, а потом отключился. Деактивирован резонанс четверт порядка. Вот еще одно слабое место моего нового друга. Он терял сознание от переизбытка чувств, которых никогда толком не испытывал. Активировать резонанс я научился еще лежа на кубе. Меня посетила догадка о том, что портал ведет в мир четверт порядка, и может испускать соответствующую энергию. Она уже оказала на меня сильное воздействие, и теперь, даже вдали от куба, я чувствовал эффект. Физическое тело и разум также изменились, а вместе с этим пришла интуитивная уверенность в том, что резонанс не убьет меня сразу. Сейчас я мог использовать его не больше трех минут. Потом выскакивало сообщение о критическом состоянии ЦНС. И если не отключиться сразу, я мог очнуться в клинике, а не в моей бронированной медкапсуле. Жаль, что приходилось активировать резонанс таким отвратительным способом, транслировать на все потоки сознания ненависть к людям. Уверен, будь у меня больше практики, мог бы сделать это более простым способом. Мы много дрались с моим новым другом. Он был простым как гвоздь, И мне была понятна логика его суждений. Рейдзи не предаст меня, пока в этом не появится необходимость. Я дал ему денег на то, чтобы он восстановил себе тело. Тем самым увеличил наш лимит доверия. Даже если его попробуют купить, и у него возникнут сомнения, он сначала скажет мне. Его логика была весьма изощрённой и в то же время простой. Прошёл ещё месяц постоянных боёв. За это время он ни разу не смог меня убить, а я получал опыт сражения с таким уникальным противником. Как-то раз он поймал метеор, который взорвался в его руках. Вся одежда на нем сгорела, оголив рельеф мощной мускулатуры. В следующую секунду прямо над ним я активировал печать радужного заката и все-таки Рейдзи-монстр. Стоя на расплавленных обломках скалы, Он держал огромную каменную глыбу. Она не взорвалась, как метеор, но прекрасно подходила Рейдзи для тренировок. Ему нужно было ощутить силу, превосходящую его понимание, ощутить предел собственного сознания. И я продемонстрировал ему мощь, с которой он не смог совладать. Сколько весила каждая глыба от радужного заката, я не знал. Но даже сил Рейдзи не хватило на то, чтобы выдержать камень. созданный тридцатимиллионным вложением божественной силы. «Я не могу сдержать удовольствие. Это восхитительно. Каждый раз, каждый долбанный раз ты бьешь все сильнее и сильнее. Последняя каменная глыба была такой, такой, такой хорошей. Рейдзи, а ты не хотел бы испытать все виды эмоций в их предельной форме? Поверь, ты далеко не безэмоциональное животное, каким себя считаешь». Ты их чувствуешь, но очень-очень слабо. В Хризалиде есть место, где ты сможешь испытать весь спектр чувств. Это испытание, суть которого в том, чтобы испытуемый научился полностью контролировать свои эмоции и сознательно их отключать. Если умрешь хоть раз за испытание, то потеряешь своего уникального персонажа. Веди! О чем думал Рейдзи, я не представляю. Как можно добровольно согласиться на путешествие в серые земли? Для него возможность испытать эмоции была намного важнее персонажа и всех достижений. Общение с ним натолкнуло меня на мысль о том, что и для меня цифровые родители важнее всех заработанных денег, корабля, потоков сознания. Мое счастье это моя семья и ее благополучие. Уже не раз за последние 2 года Я ходил к Нелл с подарками. Не дольше часа, но общался с Розе. «Братик, а когда ты снова придешь?» «Кинай с соседней улицы не верит, что у меня есть братик. Говорит, что я все придумала». «Как видишь, я есть. Разве я похож на сон или иллюзию магов?» «Нет». «Ладно, Розе, мне пора бежать. Скоро папа с мамой вернутся». и я отвезу вас в безопасное место». Уже уходя, я услышал ее вопрос. «Братик, братик!» «Да, Рози, а когда вернешься?» «Совсем скоро, подожди, милая. Совсем скоро я вернусь. И не один. Просто подожди чуть-чуть». На следующий день я провел ритуал с печатью Сиферота и отправил Рейдзи в Серые Земли, а потом последовал за ним. Мы были в группе и, как я и рассчитывал, попали в одну локацию. Тяжелее всего далось испытание ненавистью и гневом, где мой друг едва меня не убил. Он испытывал эмоции, каких раньше никогда не встречал и не знал, как с ними бороться. Моей задачей в этом походе было создание камер сенсорной депривации и оказание помощи во владении контролем над эмоциями. Сознание Рейди сильно отличалось от моего. Он быстро смог создать шкалу для оценки проявляемых чувств, а затем начал легко регулировать ее восприимчивость. Разница между нами сводилась к тому, что я искал точку ноль, а он всю жизнь жил с ней. И потому контроль давался ему куда проще, чем мне. За каких-то полтора месяца мы прошли все испытания. По целой неделе ушло на прохождение домов радости и любви. Это были самые ценные эмоции для человека, который никогда их не испытывал. Быть любимым, любить и знать, что тебя любят. Любить не за что-то, а вопреки всему. Понимать, что даже простая улыбка дорогого человека есть проявление любви. Тут Рейдзи едва не сошел с ума от счастья. Он всю жизнь искал любви родителей, сослуживцев и просто людей. И вот мы стоим на улице, а люди хлопают его по плечу и говорят, что гордятся им. Вот бабушка наклоняет голову и целует его в лоб. «Я люблю тебя, сынок. Как же я рада, что ты вырос таким здоровым и таким нормальным. Тебе больше не надо прятаться от соседских детей, и ты сможешь получить нормальное образование. Сынок...» Женщина всхлипнула. из глаз капают слезы. «Я так рада! Ты такой хороший, такой взрослый и нормальный! Я так рада!» Рейдзи просто молчал. Он не улыбался, а плакал, не говоря ни слова. Его обнял отец и что-то прошептал ему на ухо. Рейдзи прикрыл лицо руками и начал всхлипывать Группа мужчин в одежде космодесанта с уважением приветствовала его, а некоторые даже дарили свои трофеи. Рейдзи принимал их, и с каждой секундой, с каждым новым человеком я чувствовал, что в нем что-то меняется. Это как ощущать, что воск, зажатый в кулаке, из-за высокой температуры начинает вытекать сквозь пальцы. В Рейдзи начали появляться эмоции. Нет, ему их не внушали. А он сам начинал их испытывать. Сейчас в «Доме любви» Он испытывал страх, видя, как уходят сослуживцы, а ему надо идти дальше. Больше всего на свете он хотел быть любимым, хотел дружить с ними и жить в семье, которой у него никогда не было. Родители, братья и сестры, соседи и даже люди, которых он спасал за время службы. Ему хотелось счастья, а в ответ он получал лишь боль. Он старался, но его всегда отвергали. Он был верным псом и никогда не кусал людей. Но его всегда били и гнали прочь. Вот какой жизнью жил Рейди. Я останусь тут. Эта фраза была настолько предсказуемой, а моя улыбка настолько честной и открытой, что Рейди не заметил, как я активировал заклинание паралича. Самый толстый земляной щит Заклинание беззвучия, теплая вода и темнота. Мой друг пока не понял, что именно он приобрел в этом испытании. Это повторялось еще трижды именно в Доме любви. И каждый раз я лишал его счастья, отправляя во тьму. Седьмой день мы провели на самой границе Дома любви, когда и я, и Рейдзи уже преодолели само испытание. Как только я убедился в том, что он может блокировать навязываемые эмоции, мы двинулись дальше. Но перед тем, как мы вышли в новый город, Рейди сказал «Спасибо. Обещаю, я отплачу тебе за этот великий дар. За всю жизнь никто еще не был ко мне так добр, так честен и так жесток со мной для моего же блага. Тебе ведь самому было больно лишать меня счастья и любви». Но ты делал это раз за разом. Тащил меня вперед, туда, где от счастья я терял сознание. Чувствовать боль и счастье других — вот это полная эмпатия. Я ощущал все эмоции в двойном объеме, но все это закончилось у ворот чертогов смерти. Я пришел сюда ради разговора с Тиаматом, а не желания помочь моему новому другу. За весь бой с тридцатью двумя питомцами смерти Рейди не шелохнулся. Его очаровала сила Тиамата, и в этом бою его навыки были бесполезны. С Рейдзи все понятно. А ты чего снова пришел? И снова меня били о потолок, а потом о землю. Но в этот раз на мне щит, так что смерть не грозила. Хочу обменять дары нарушителя. и некрификации на моих родителей отказано. Но ты намеренно умолчал о том, что для разблокировки портала требуется 500 человек. Разве это противоречит нашему соглашению? Разве я обещал дать тебе полную информацию? Впрочем, я готов воскресить твоих родителей, если ты пройдешь еще парочку испытаний. Смотря что за испытания. Существуют... «Два ада, и каждый дарует прошедшему свой набор умений и способностей. Ты прошел огненный, а еще есть ледяной ад. Они оба ведут в зону испытаний седьмого порядка. Чистилище. Тебе надо будет пройти ледяной ад и чистилище». «Да он издевается. на то, чтобы пройти ад, ушло больше полутора лет». На серые земли ушло почти два года. До распечатывания портала осталось не больше полугода, и сам поход в серые земли был задуман только для ускорения процесса воскрешения родителей, а тут на тебе еще четыре года без гарантии на победу. Отказываюсь. Портал откроют не позже, чем через полгода. Тогда ты выполнишь свою часть уговора и воскресишь моих родителей. Хорошо. Слева открылся портал, который нас закинула очередная волна силы Тиамата. Я никак не мог понять, как они нарушают основные законы этого мира. Нельзя использовать телекинез на объекты, имеющие собственную ауру. Можно поднять труп, но не живого человека. Можно поднять бревно, но не растущее дерево. А Тиамат и Дьявол уже дважды демонстрировали, что это возможно. Пришлось вернуться на Танатос. Рейдзи начал испытывать эмоции, как обычный человек, но умел их контролировать. Он следовал за мной, как бы я не отговаривал его от этой идеи. Имида смогла реабилитировать себя, як короны, в глазах общественности. И сейчас... помогала войскам Альянса Семи Богов в продвижении по Танатосу. А если Рейдзи заметят и сочтут моим новым напарником, то новую жизнь он себе испортит. Но сколько бы я ему не предлагал уйти, он все равно шел за мной. Я тебе должен, и мне плевать, что думают другие. А оставалось не больше месяца до того, как самые сильные бойцы из армии Семи Богов смогут подтянуть свои силы до уровня, необходимого, чтобы пробиться к порталу. И этот месяц я провел в подготовке к тому, чтобы встретить возможных врагов во всеоружии. Другими словами, развивал уже имеющиеся преимущества. Я выращивал по 7-8 новых локаций для достижения Вестника Творца, а когда он достиг разумного предела, обратил внимание на безумного десантника. Название «Способ получения достижения» откровенно порадовали Рейдзи. Он сам попросился составить мне компанию в этом безумном эксперименте. Насколько может вырасти дерево за год при активной подкормке, стимулировании роста магии жизни, а потом взрывном развитии за счет активации резонанса и панацеи? Вот лично я никогда не думал, что корни дерева могут достигать 40 километров мы сутки взбирались на его верхушку а потом используя гравитационный колодец вышли в стратосферу на высоте 75 километров тут не было воздуха и мне постоянно приходилось пить зелья подводного дыхания а еще тут был постоянный физический и ментальный урон теперь я понимал от чего умер толомей в серых землях воздуха нет Слышимость нулевая, полет нормальный. Пора. Еще чуть-чуть, и мы выйдем из зоны моего дерева. Опоздаем, и вся затея станет бесполезной. Саджи, а тебе говорили, что ты псих. Кто в здравом уме станет прыгать без парашюта из стратосферы с высоты 75 километров? Тут гравитация едва-едва держит нас на орбите. друг мой Ты забыл об ускорении. Какое ускорение? Активирован резонанс четвертого порядка. Это базовая скорость 5 метров в секунду. Усиление заклинания 50 метров в секунду. Шесть потоков сознания 300 метров в секунду. Активация резонанса 3 километра в секунду. Деактивирован резонанс четвертого порядка. Поздравляю, рейди Ты станешь первым человеком, получившим достижение безумный космодесантник. Ты псих. Нам чуть-чуть не хватает до первой космической скорости». Рыбкой нырнув в крону дерева, прошли ее насквозь. Рейдзи летел первым и пробил головой скалу. Потом упал я вперед ногами. Наверное, местным показалось, что рухнул метеорит. так как Рейдзи весил под сотню и летел быстрее, чем снаряд из пушки Гаусса. Полторы секунды разницы в старте — это расстояние в четыре с половиной километра. Я падал уже не в скалу, а в каменное крошево, пробитое его могучей головой. Получено достижение. Безумный десантник. 75-й ранг. Пережить падение с высоты 75 километров. Награда плюс 750 ко всем характеристикам. Получить новый ранг таракана так же сложно, как выжить после такого падения. Потому я не стал заморачиваться с альтернативной прокачкой и решил за оставшееся время написать тебе эти письма, саджи. На днях состоится битва человечества с хранителем портала. Меня пугало не будущее, а его неопределенность. Слишком много вопросов у меня скопилось и слишком многое поставлено на карту. Множество факторов могло повлиять на то, как все сложится после открытия портала. Смерть мог использовать родителей как заложников и заставлять меня выполнять различные поручения. Ищейки Леона и старых богов снова их убить. Та штука из астрала наблюдала за мной с того самого времени, как я впервые очутился на Кубе, и ощутил его излучение. А еще меня пугала мысль о том, что она могла внушить мне ценность семьи, родителей, ценность их любви и их важность для меня. Как велики ее возможности в манипулировании чувствами? Какие методы она использовала? Как отличить реальные ощущения и эмоции от внушенных? Почему я так привязан к родителям? Если ты однажды прочтешь эти строки, то просто забудь обо всех сомнениях. Любовь испытывают не почему-то и не вопреки всему. Все дело в гармонии. Семья и родители создают гармонию. В разуме человека заложены свободные начала, которые без семьи или второй половины начинают оказывать деструктивное воздействие на его жизнь. Желание быть признанным Любить и быть любимым — это ключевые, свободные начала. Если человек не может найти, к чему их присоединить, то они начинают тормозить его развитие, а затем разрушают его личность. Когда-то давно меня спасло общество Фемиды, и я не стал психопатом, жаждущим крови. Потом был Л.Д. и его безраздельная любовь к людям, несмотря на всю боль. которую они нам причинили. А потом рейди и Клод, хотя до этого момента я этого не осознавал. Мне всегда хотелось получить их признание, любовь, дарить им подарки, и просто было приятно с ними общаться. Но все они были суррогатами, которые заменяли мне родителей и любимого человека. Семья, пара, любимый человек дают нам гармонию в жизни, покой в разуме, Уверенность в начинаниях. Я снял всю экипировку, чтобы посмотреть, как далеко я зашел в своих достижениях и прокачке. Окно, характеристик. Имя, Саджи. Уровень, десятитысячный. Опыт, 0 из нуля. До следующего уровня, 0 Раса, человек-полубог. Класс, маг. Основные характеристики. Сила. 14 435 ловкость 14 435 выносливость 15 470 интеллект 60 415 свободных единиц характеристик 0 дополнительные характеристики скорость 500 живучесть 14 435 вторичные показатели физический урон 7217. Сила деленная на 2, но не менее одного. Грузоподъёмность 3687 кг. Сила умноженная на 10 к 4. Общий запас сил 179700. Выносливость умноженная на 10 плюс 25000 от тату. Манна 134775. Общий запас сил умноженный на 75 сотых. Здоровье, жизнь, 44 тысячи, 925. Общий запас сил, умноженный на 25 сотых. Восстановление здоровья и маны. 288 тысяч 700 единиц в минуту. Мана, умноженная на 2. Скорость бега, 184 километра в час. 1 плюс скорость, деленная на 10. Защита, 5. сопротивляемость физическому урону 100%. игнорирование урона до 25 миллионов единиц в секунду ядом 12,60%. игнорирование урона до 47 тысяч единиц в секунду Оогню сто игнорирование урона до 25 миллионов единиц в секунду электричеству сто Игнорирование урона до 25 миллионов единиц в секунду. Ментальному урону сто процентов. Игнорирование урона до 25 миллионов единиц в секунду. Холоду сто процентов. Игнорирование урона до 25 миллионов единиц в секунду. Навыки. Кулинария- 1000. Установка и обезвреживание ловушек-88. Стрельба из лука 252. Плавание 670. Задержка дыхания 851. Скрытность 253. Магия жизни 1000. Магия духа 1000. Магия пространства 1000. Магия земли 588. Магия воды 411. Магия огня 1000. Магия воздуха 1000. Магия света 1000. Магия тьмы 1000. Медитация – 1000, рукопашный бой – 348, восприятие – 1000, некромантия – 1000, магия крови – 1000, химерология – 1000, ритуальная магия – 1000, создание артефактов – 288, изготовление ядов – 25, изготовление мазей – 25, укрепление металлов – 25, укрепление древесины – 28, усиление тела – 1000. Мечи и кинжалы 228. Астрал 322. Мага зрения 614. Идентификация предметов 180. Масштабирование заклинаний 1000. Манипуляция магической энергии 1000. Профессии прочерк. Способности. Глаз импа. 11 потоков сознания. Свой человек. Покров тьмы. Злое посмертие. Костяной астральный клинок, друг леса, химерный щит паразит, гурме, творец души и тела, братская кровь Дары некрофикация 0 из десяти Нарушитель. Единственным даром, который я не развивал, была некрофикация, она противно иде магии жизни и мне самому. Хвати иильча с его злым посмерем. Саджи, это последнее из восьми сообщений, которые я спрятал в тайнике на дне озера позади нашего дома в деревне. Береги себя. Найди папу, маму и Розе. Прошу. Будь счастлив. Анджи Ганет. Рибонс Аль марк. Саджи. Дописав последние строки восьмого письма... Я зашифровал их, а ключ от шифра вложил в письмо, которое придет через месяц сначала мне, а потом Фемиде. В нем будут координаты тайника, ключ от шифра и инструкции на тот случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Сами письма с зашифрованным текстом поместил в тайник в копье из красного камня, который выломал из красного колышка в пустыне Хашан Само копье... Разогнав с помощью гравитационного колодца, похоронил на дне озера за нашим домом в деревне. Надеюсь, оно никогда не найдет своего владельца. Завтра будет битва за межмировой портал, и я волновался все сильнее. Рейдзи ждал меня у ближайшего магопространственного вихря. Ястреб просил передать, что сообщество охотников не станет принимать участие в битве за портал. Они сняли лагерь, разбились на группы и отошли на пару километров. В случае, если армия богов потерпит поражение, они будут принимать участие во второй битве за портал. Разумно. Пушечное мясо покажет, какими силами обладает противник. Ястреб выработает тактику боя и из тени поможет выиграть битву. Получит достижение и в то же время останется не при делах. «Думаешь, у него есть армейская подготовка?» Рейдзи действовал и думал как солдат. Он лучше меня понимал, как отличить человека с военной подготовкой от обычной штабной крысы. Это я могу сказать с уверенностью. Как минимум половина его отряда охотников из его же взвода. Для них хоризолида – это основной источник дохода. В его стиле поведения, мышления, отдачи приказов Четко видна полевая работа, гибкий ум, чувство толпы, лидерские качества, навыки манипуляции. Идеальный командир для тактических операций. Охотники ушли, а вместе с ними ушли и Фемида Саккарона. Мы добрались до Танатоса за четыре часа. Схему работы летающего транспортного средства я скопировал еще в первый день. Но поскольку в последнее время путешествовал не один, его пришлось переделать под двухместный вариант. Левитером мог управлять только маг с навыком магии духа и пространства выше 900 Артефактор Куральт, придумавший сей чудный агрегат, получил другие предельные заклинания в этих областях магии и даже одну совместную способность за... Синергетический эффект от двух выбранных им специализаций – магии духа и пространства. Он мог заставить левитировать крепость или любой крупный объект, если есть достаточное количество маны для поддержания его в воздухе. Откат заклинания – месяц. Причем сам Куральт слабел на 30% на это время. Первым его же клиентом стал Леон, со своей крепостью Айрис, в которую он перенес главный алтарь и храм своего культа. Маны у него запредельное количество, так что именно благодаря этой крепости армия богов и продвигалась все дальше вглубь континента. Зависнув у берегов Танатоса, она стала точкой возрождения всех погибавших игроков. Мы встретились с Фемидой и Аккароне, создали группу, и перенесли лагерь на один из укромных уступов на моем дереве. Если к нему подходил чужак, то его оплетали корни, и он становился очередной порцией подкормки для корневой системы древа миров, как его прозвали охотники. Однако тех, кто со мной в группе, оно не трогало. И сейчас наш уступ – одно из самых безопасных мест в округе. такс А это кто у нас такой любопытный?